Страница 713, письмо 241 Александре Андреевне Толстой, 1872 год, сентября 19-го, Ясная Поляна. Спешу писать вам, милый друг, о новом обороте, которое приняло мое дело совершенно неожиданное и от которого планы мои изменились. Простите меня, если я вас встревожил, но я не виноват. Я измучился в этот месяц, как никогда в жизни, и с мужским эгоизмом хотел, чтобы... Все хоть немного помучились со мною. Мне уже легче стало, когда я высказал вам и когда решил уехать. Нынче, сейчас, я получил письмо от председателя суда. Он пишет, что все мерзости, которые мне делали, была ошибкой, что меня оставят в покое. Если это так, то я никуда не уеду, и только прошу вас простить меня, если я вас встревожил. Но в оправдание мое должен рассказать вам всю историю». Бык в то время, как я в Самаре, убивает человека, пастуха, я, когда и дома, по месяцам не вижу приказчика и не занимаюсь хозяйством. Приезжает какой-то юноша, говорит, что он следователь, спрашивает меня, законных ли я родителей, сын и тому подобное, и объявляет мне, что я обвиняюсь в действии противозаконным, от которого произошла смерть, и требует, чтобы я подписал бумагу, что я не буду выезжать из Ясной Поляны до окончания дела. Я спрашиваю, подписывать или не подписывать. Мне говорит прокурор, что если я не подпишу, меня посадят во строк. Я подписываю и справляюсь, скоро ли может кончиться дело. Мне говорят, по закону товарищ прокурора в неделю срока должен кончить дело, то есть прекратить или составить обвинение. А я знаю, у меня в деревне мужик дожидается четвертый год этой недели и знаю, что может протянуться год-два, сколько ему годно. «Проходит три недели. Я, утешаю себя мыслью, что для меня хоть не в неделю, а в три недели сделают заключение, справляюсь. Что же? Не только не сделано заключение, но дело еще не получено за 15 верст. Справляюсь. От кого зависит сделать обвинение или прекратить? От одного товарища прокурора, большей частью мальчика, лет 20. Если товарищ прокурора такой же, как следователь, то, конечно, я во на 4 месяца». Какая же надежда спасения? Суд. На беду в это самое время я присяжным и должен ехать в суд. Примечание первое. Вопрос, ехать ли мне или не ехать, у кого спросить? Спрашиваю председателя суда, он мне пишет, что я прав буду, не ездя. Я пишу бумагу в суд, что я не могу ехать, потому что под следствием. На суде товарищ прокурора публично заявляет, что я не могу быть присяжным, потому что я обвиняюсь в преступлении по статье 1466, то есть в убийстве. Вы понимаете, как это приятно. Суд накладывает на меня штраф в 225 рублей и требует, чтобы я явился, иначе я предаюсь суду. Нечего делать. Я с письмом председателя суда, в котором сказано, что я юридически прав не ездя на суд, приезжаю и доставляю удовольствие этим господам забавляться мною. Стало быть, вот он суд, который будет меня осудить. При этом не забудьте, что в деле о быке, которое теперь взвалили на моего управляющего, из ложного стыда, нет возможности обвинять кого бы то ни было, а меня, живущего в Самаре, и никогда не занимающегося хозяйством, можно было обвинять столько же, сколько вас». При этом не забудьте, что я никого турских не знаю и знать не хочу, никому ни в чем не мешаю. Одного молю у Бога и у людей спокойствие. Занят с утра до вечера работой, требующей всего внимания, последней отделкой моей печатающейся книги. Примечание третье. Я часто был в сомнении, в самом деле не сделал ли я какого преступления или не сошел ли с ума. Злишься и чувствуешь унижение злости и еще больше злишься. И теперь мне, пишет следователь, Аж ошибся, а товарищ прокурора не успел, а суд тоже мог иначе взглянуть, и что все прекрасно, что во всем могут быть маленькие несовершенства. Примечание четвертое. Маленькое несовершенство то, что я месяц целый и теперь еще нахожусь под арестом, что по какому-то счастью товарищ прокурора догадался, что меня обвинять нельзя, а то бы я был судим, то есть они бы вполне повеселились. «Да и теперь я еще ничего не знаю официально, может быть, еще им вздумается. А потому только говорю, что я изменил свое намерение уехать, что вероятнее, что суда не будет. Я же с самого начала дела решил с собою, что если будет суд, я уеду. И когда я вам писал, было очевидно, что суд будет». «Эти маленькие несовершенства моего месяца под арестом и трех лет во строге моего мужика похожи на то, как если бы услужливый командир, желая делать пользу жителям, представлял бы часовых для безопасности хозяев, но часовые по свойственному человеку несовершенству убивали бы всех хозяев, которых они представлены приставлены караулить». «Так вот моя история. Хотя ничего еще не кончено, и подписка не снята, и гадости могут сделать много», По письму председателя я вижу, что теперь меня хотят оставить в покое и жалею, что написал вам и теперь должен был писать все эти объяснения. Нынче же случилось то, что утешило мою досаду еще до получения письма. Утром жена разболела сильнейшей лихорадкой, болью в груди, угрожающей грудницей, она кормит. И я вдруг почувствовал, что не имеет человек права располагать своей жизнью и семьей особенно. И так мелко мне показалось и моя досада и оскорбление, что я усомнился, поеду ли я. Теперь ей получше, я надеюсь, что обойдется без грудницы. Сестра Маша на днях уехала от нас, и каждый день с нежностью говорила о вас и упрекала себя за то, что не писала вам, а я упрекаю себя за то, что писал. Прошу простить и целую вашу руку. Лев Толстой. Примечание. Первое. Толстой должен был участвовать в выездной сессии Тульского окружного суда в селе Сергеевском. Второе. Перевод с французского начитано в тексте письма. Третье. Азбука. И четвертое. Письмо неизвестно. Конец примечаний.